Причин много. Были и общие, вытекавшие из финансовых затруднений армии, недостаточного развития в промышленном отношении Северного Кавказа, общего развала торговли и промышленности. Были и частные шаблоны нормальной войны и нормального полевого положения. Отсутствие у нас системы и творчества, властно требуемых обстановкой, совершенно новый и исключительный, наконец, всеобщая деморализация нравов. Один из видных армейских интендантов по поводу гонения, воздвигаемого обществом и печатью на интенданство, писал в то время: промышленность разрушена, сырья в армии нет, технических и транспортных средств почти нет. Опытных специалистов мало. Конъюнктура рынка, нерегулируемая никакими финансово-промышленными органами, своевольно стремится в беспредельную высь. Тыл, органы снабжения должны напрячь все свои творческие, административные и изобретательные способности, чтобы при таких условиях дать армии хотя бы малое необходимое. Условия работы неизмеримо труднее, чем во время австро-германской войны и требуют исключительных, специальных знаний, опыта и энергии. Между тем, вместо компетентных работников, специалистов, подготовленных школой и большим опытом к работе снабжения армии, хорошо знакомых с организацией снабжения промышленным миром и рынком, «Дело снабжения находится в руках исключительно офицеров Генерального штаба, не знакомых ни с рынком, ни с торгово-промышленным миром, ни с политической экономией, ни с классификацией товаров и продуктов. Законы и нормы отстали от жизни, а новых еще не создано. Каждый активный исполнитель-заготовитель – вынужден на свой риск и страх во много раз превышать те права, которые даны ему законом. События совершаются с невероятной быстротой, и жизнь не терпит промедления. Чтобы не отставать от жизни, приходится отбрасывать в сторону всякие бумажные нормы и приступать всякие законы, для чего нужны компетентные, честные исполнители – Свобода действий и полное доверие. Честные исполнители, полное доверие. Конечно, это первооснова успеха работы, но где их взять, когда на Дону, на Кубани, не переставая одна за другой, выплывали на свет Панамы? Когда несколько месяцев главное интенданство вооруженных сил находилось под воздействием назначенным мною сенаторской ревизии Таганцева. Ревизия добросовестно искала виновных, привлекала к ответственности крупных и мелких нарушителей закона, но не умела найти грехи системы, не умела и не могла изменить общих условий, питавших преступность. От общественности, так дружно отозвавшейся на нужды армии В 1916 году мы в этом отношении помощи видели мало. Военно-промышленный комитет, Земгор, Красный крест были разрушены и только начинали проявлять свою деятельность. От демократии один из органов Шрейдера ⁇ Родная земля ⁇ описывая вопиющие нужды армии, говорил, Нуждалась ли бы армия в чем-нибудь, если бы была окружена горячей и любовной заботливостью русской демократии? Конечно, нет. Русский народ умеет самоотверженно отдавать последнюю свою рубаху, последний свой кусок хлеба тому, кому он верит, в ком он видит борца за святое и правое народное дело». Очевидно, есть что-то в атмосфере, окружающей добровольческую армию, что расхолаживает нашу демократию.